Камнеед Заходите в мою пещеру Надо вам с дороги подкрепиться Милости прошу каменному шалашу У моей печки горячее сердечко Расплавим немного золота И не будет голода Съедим по куску гранита, так, для аппетита. С холода очень полезно закусить рудой железной. Дети. Ой, ну мы все это не едим. Камниет. Ну, тогда я для вас супчик сварю с травами, да и овощами. У меня под землей и овощи есть. Дети. Ой, вот это здорово. Камниет. Огонь горит, вода кипит. Вот соль каменная, вот плоды земли, морковь, картошка. Не хватает главного блюда. А в это время огромные камни, которые лежат в пещере, оживают, сдвигаются, окружают детей. Все ближе и ближе, и вот уже замкнулся круг». Попались, кричит камнеед. А главное это блюдо в моем котле. Двое маленьких детей. ха ха Сильвия. А-а-а! хватает ее за руку и тащит к котлу. Сильвестр. Отпусти ее! Камнеед. Молчи, мальчик. Тебя я вторым в котел кину. Сильвестр. «А это вот что?» — камнеед. «Это? Что это?» «Вот», — говорит Сильвестр. «Где?» — говорит камнеед. «Вот!» И достает из сумки солнечную искорку. Искорка вспыхивает ярко, ярко, как целое солнце. Камни трескаются, падают, раскатываются в разные стороны. камниет заслонил лицо руками. Он ослеплен. — Бежим, Сильвия! — кричит Сильвестр. «Бежим — Бежим! — кричит Сильвия. Дети убегают. А камнеед, покачавшийся стороны в сторону, открывает, наконец, глаза. — Что я скажу, Хиси? Что я скажу, Хиси? И вот мы снова в финском лесу. Зимний лес. Темен. Скоро наступит ночь, совсем немного света. Сильвия плачет на плечах у Сильвестра. «Сильвестр, миленький, ну пойдем домой. Ты самый смелый, настоящий герой. Спас меня от до этого. Но Хиси нас точно проглотит. Я наши финские сказки хорошо слушала. Он, знаешь, какой огромный, знаешь, какой ужасный...» У нас огонек волшебный есть. Наш домик под любым ветром устоит, под любым снегом не замерзнет. Сильвестр, нельзя нам, сестренка, теперь отступать. Мне ведь тоже страшно. И еще, я ведь отсюда дороги домой не знаю. Сильвия, да где же это мы? Что же это такое? Что это? Мрачной тучей нависло на горизонте. Темная и тяжелая, тяжелее небесных туч. «Сильвестр, боюсь, что это растекайс, гора троллей. А там на вершине пещера, и в пещере хиси, и только искорка солнечная его растопить может. Она у тебя сейчас. Как не бояться?» «Сильвия, ты не бойся, Сильвестр, вот тебе искорка. Видишь, светится, с ней тебе легче будет. А я за тебя буду держаться. Держись, братик, держись». «Чувствуешь мою руку?» — Сильвестер. «А кто кого успокаивает?» Обнявшись, они уходят. «А из-под сугроба появляется снежный король, король снегов и льдов. Он похож на шамана. В руках у него огромный бубен. Э-э-э! Солнечная искорка! Глупый король камней и металлов. Не смог он детей погубить, искорку загасить». А я смогу! Не будь я повелитель снегов и льдов, Властелин морозов, Уж я-то их обманул заманю, заморожу. Мне хитростей притворства не занимать. И тоже скрывается. Перенесемся теперь в маленькую лесную избушку. В ней живут родители Сильвии и Сильвестра, Лесник Матти и его жена Майя. Мать еще не вернулся из леса. Майя накрывает на стол. А вот и Матти. Отряхнул снег на пороге, положил вязанку дров и топор в прихожей. "Эй, Мая, с наступающим Рождеством тебя. Вот дрова, а дичи никакой не смог принести. Все попряталось в эту стужу. Ох, ну и морозец, ну и пурга". Мая продолжает хозяйничать. "Привет, Матти. Не беда, что в силке ничего не попалось". У нас есть хлеб, осталось немного молока и картошки. Я вчера была в деревне и купила немного конфет детям, так что у нас будет настоящий рождественский пир. А дети-то где, не с тобой разве? Они ушли днем проверять ловушки и до сих пор не вернулись. Уже темней, ты такая вьюга! Мать-те немного беспокойно Я встретился с ними днем в лесу. Они играли там около двух огромных при огромных сосен. Стали меня убеждать, представь, что сосны эти говорящие. Чего только не выдумают. Я им наказал долго в лесу не задерживаться, спешить домой. Может, прибегут вот-вот. Они ведь у нас такие славные. Майя откладывает все дела в сторонку. «Какая метель! Вдруг они не найдут дорогу обратно? Они все-таки еще маленькие?» Вдруг что случится? Ой, нет мне покоя. Болит сердце, беспокоиться Мать, надо нам собираться идти их искать. Мать тоже забеспокоился. — Ты права. Давай-ка я пойду им навстречу, а ты уж жди здесь, дома. — Нет, нет, тревожится Майя. Я одна тут с ума сойду. Пойдем вместе. — ير اي светير a oh.